Не годится, и все тут. И никогда годится не будет. Ясно, как божий день. Американский народ, судя по всему, очень привязан к своему милому старичку, что и заставляет меня отлетать рикошетом от надежды к отчаянию и обратно. Отчаяние порождается тем, что совершенно очевидно. Времени у нашего довольно симпатичного, вообще говоря, животного вида осталось всего ничего. Надежда отчетливым пониманием того, что если я напущу на лестницу лужу или не заплачу ежегодные налоги, то всегда смогу извиниться дрожащим от наплыва эмоций голосом, и мне ничего не сделают. Ну ладно, теперь уже март, и нам некуда деться от того факта, что март — это банный месяц. Для Андиджа, моего университетского слуги, настолько, стало время наполнить ванну и смыть с меня грязь еще одного прожитого мной года. Меня часто спрашивают, почему я принимаю ванну в марте каждого года, и я отвечаю, что не принимать ее было бы и негигиенично, и антисанитарно. Но прежде чем я с вами прощусь, я хотел бы воспользоваться возможностью ответить Ниларду Стандовину из школы Академии, архиепископа Праунинга в Уизбеке, обратившемуся ко мне с вопросом, не смогу ли я выступить перед учениками его школы на любую выбранную мной по собственному усмотрению тему. Я провел мистер Станделен, исчерпывающий исследование двух значительных тем, и с удовольствием выступлю по любой из них. Темы эти таковы. Неизменяемый... Дарический суффикс в последних фрагментах «менандра» с показом слайдов. И применение нитроглицерина, курс для начинающих. Выбирайте любую. И дайте мне знать о выборе до великопостных гонок в ленте. Покажи всем вам, если вы были с нами. Привет! Некролог Трефузиса. Голос. Доктор Дональд Трефузис, профессор Королевской кафедры филологии Кембриджского университета и экстраординарный член колледжа Святого Матфея, размышляет о смерти. Когда-то в кино использовался занятный прием, его применяли для того, чтобы показать, как летит время. На экране волнующийся ветер этого самого времени стремительно срывал и уносил листки календаря. Сей кинематографический фокус поселился, подобно многим другим, в моем сознании. И каждый Новый год перед моим внутренним взором вспыхивает картинка, на которой большой белый лист с оттиснутой на нем датой 31 декабря 1900 и так далее отрывается, чтобы явить другой, первое Января, 1900 и так далее, плюс один. Подчас изображение оказывается настолько четким, что мне удается прочесть стоящую под датой сентенцию. К примеру, максимой последнего Нового года было «Доброта ничего не стоит». Довольно странная мелкая ложь. Уж и не знаю, кого... Издатели календаря пытались одурачить этой нелепостью. Ну так вот, ход времени, ежегодные январские взрывы газа и смерти близких нашим сердцам людей неизменно вгоняют меня в отвратительное настроение.